о богатстве и гибкости языка. Все-таки ошибками, случайностями мало что можно объяснить. Нелогичного же, странного, противоречивого в языке много. И чем дольше размышляешь, тем тверже убеждение, что эта нелогичность имеет смысл. В самом деле, возьмем обычное, ничем не примечательное слово «глухой». Что оно означает? Глухой. Так говорят о человеке полностью или частично лишённого слуха. Например, старик ничего не слышал, он был глух. Но то же слово можно употребить и в другом смысле. Глухой голос, то есть не звонкий. Мы говорим глухая тайга, то есть дикая, сплошь заросшая. Глухая деревня, то есть находящаяся вдали от населённых мест и от промышленных центров. Глухая стена То есть сплошная, без проломов, проходов, без всяких отверстий. Глухая полночь, то есть время суток, когда всё замирает, затихает. Кроме того, можно сказать глух к добру, глухое недовольство, глухой согласный и другое. Если вы полистаете толковый словарь русского языка, то увидите, что большинство слов имеет несколько значений. Например, глагол идти. 25. Слово рука. 8. Бить, 11 и так далее. Было бы лучше, если бы каждое слово имело только один, строго определённый смысл. Тогда вместо одного слова идти пришлось бы запоминать 25 слов, а со временем возможно и больше. Вместо слова глухой 15-20 разных слов. Но главное, язык лишился бы своей гибкости. Язык утратил бы свою образность. Возьмите хотя бы выражение глухая полночь свои яркие краски, свою душу. Жизнь сложна, противоречива и изменчива. Смог бы отразить её жёстко регламентированный язык? Думается, что на это способен только естественный язык, живой, как жизнь. Синонимию форм легко увидеть и в грамматике. Скажем, форма настоящего времени обозначает совершающееся действие, то есть такое, которое происходит сейчас, в данный момент. Если мы говорим, луна светит из-за туч, то это значит, что на небе тучи, и сквозь них мы видим луну. Мы видим сейчас в момент речи, а через 5 минут, может быть, луны не будет видно совсем, или напротив, тучи рассеются, и она откроется вся полностью. Но можно сказать и так. Луна светит отражённым светом. Что раньше этого не было, или через 5 минут луна может и не отражать солнечный свет? Нет. Это высказывание не имело в виду какой-то определённый момент. Луна светит отражённым светом всегда. Форма та же, а значение слова иное. Наконец можно так сказать о прошедшем. Шёл я вчера вечером из кино. Луна светит, снег блестит. Форма настоящего времени потребовалась рассказчику для повествования о действиях, которые явно совершались до момента речи. Зачем же Разве нет в русском языке форм прошедшего времени? В этом случае настоящее время придаёт рассказу особую живописность, наглядность. Прочитайте рассказ Чехова Ванька. Как живо переданы воспоминания мальчика и какую огромную роль играют при этом глаголы настоящего времени. И не только настоящее, но и будущее время глаголов может живописать прошлое. Вспомните Бежин луг Тургенева. Кругом не слышилось почти никакого шума. Лишь изредка в близкой реке внезапной вз物чностью плеснёт большая рыба, и прибрежный тростник слабо зашумит, едва поколебленный набежавшей волной. И наоборот, прошедшее время может быть использовано для обозначения действия в будущем. Если отряд не придёт завтра, мы погибли, то есть погибнем. Зависимость одного действия от другого выражена здесь реже, категоричнее, чем было бы Если бы глагол погибнуть стоял в форме будущего времени. Возможности синонимичного употребления мы видим и у других грамматических категорий глагола. Например, формы повелительного наклонения могут заменять сослагательное, выражая условие. Щепотки волосков лиса не пожалей, остался б хвост у ней, крылов. Многозначность слов и синонимия форм, возможность варьирования, переносного употребления и обеспечивают гибкость языка, передают тончайшие оттенки мысли, чувства, и при этом никакой путаницы, во всём своя строгая языковая логика. Гоголь писал: Сам необыкновенный язык наш есть ещё тайна. В нём все тоны и оттенки, все переходы звуков от самых твёрдых до самых нежных и мягких. Он беспределен и может живой, как жизнь, обогащаться ежеминутно. И так же, как в живом организме не разделены понятия вчера, сегодня, завтра, так и в языке история и современность сливаются, дополняют и объединяют друг друга.